Глава пятая. Мэдди. Со стоном я перекатываюсь на прохладную сторону кровати и прижимаю пальцы к переносице, надеясь, что это поможет унять пульсирующую боль в висках. Осторожно откинув одеяло, я ощущаю, как мои соски напрягаются от холодного воздуха. Внезапно я замечаю на тумбочке у кровати стакан с водой и две таблетки боли утоляющего, хотя точно помню, что не оставляла их там. После нескольких бокалов алкоголя пьяная Мэдди уже не задумывалась о том, что утром ее трезвая версия будет страдать от похмелья. «Грейсон. Он уже дважды видел мою грудь. В отчаянии я ударяю себя по лбу и чувствую, как воздух вокруг становится невыносимо горячим. Я сижу на кровати, полностью обнаженная, и меня переполняет стыд. Чёрт, если он расскажет Келлеру о том, что произошло...» Сияна сразу же узнает об этом. Но он ведь не станет ничего рассказывать, правда? Я беру с прикроватного столика таблетки и запиваю их водой, издавая довольный стон, когда прохладная жидкость обволакивает моё пересохшее горло. Однако, к сожалению, это не кофе, который я так отчаянно жажду. С раздражением вдохнув, я встаю с кровати и направляюсь на кухню, попутно надевая чёрную безразмерную толстовку с капюшоном, которая валяется на моем туалетном столике. С тех пор, как Сияна съехала, здесь стало слишком тихо. Не то чтобы мне нужна соседка по комнате, но я была бы не против компании. Общение помогает мне отвлечься от повседневных забот и преодолеть чувство одиночества. Повернув за угол на кухню, я замираю от удивления. Чёрт возьми, когда он успел навести здесь порядок? Мои столешницы сияют. Кофеварка отполированная до блеска готова к использованию, и на ней стоит кружка с изображением счастливой рожицы, учитывая мое состояние чересчур счастливой. Наверное, я должна поблагодарить Грейсона. Он отвез меня домой, когда я была пьяна, уложил спать и, судя по всему, прибрался в квартире, и все это среди ночи. Я подставляю чашку под кофейный аппарат, и он начинает работать, наполняя ее насыщенным черным напитком. «Как же мне не терпится сделать первый глоток!» Достав мобильный телефон из серебристой сумочки, лежащей на барном стуле, я приступаю к проверке уведомлений. В моем профиле на сайте знакомств обнаружилось 25 новых совпадений. И, быть может, среди них найдется мой мистер тот самый. Я рассматриваю фотографии в анкетах, но через некоторое время вздыхаю и закрываю приложение. Сегодня я слишком устала и страдаю от выпитого накануне, чтобы заниматься этим. Мне трудно смириться с тем, что я не могу найти свою половинку, и, будто мне недостаточно похмелья, я снова вспоминаю, как разделась перед Грейсоном. Внезапно на телефон приходит сообщение, и когда я читаю, его сердце начинает биться чаще. «Грейсон, доброе утро, солнышко! Как твоя голова? Твои серьги в моей машине!» Я тут же вспоминаю, почему этот мужчина вызывает у меня такое раздражение. Он ведет себя, как дар божий для любой женщины, и при этом спит с кем угодно. С кем угодно, кроме меня. Не то, чтобы мне хотелось, но все равно неприятно. Я. Это не мои серьги, придурок. Ответ приходит мгновенно. Грейсон. Упс. Он серьезно? Но как только я убираю телефон, на экране появляется еще одно сообщение. Грейсон. Шучу. Не волнуйся. Я качаю головой, осознавая, что улыбаюсь своему телефону, словно влюбленный подросток. Он нехороший человек, Мэдди. Я. Мне безразлично, с кем ты проводишь время, ведь в итоге ты все равно сбежишь после первого поцелуя. Сиене не стоило рассказывать мне о его правиле нет поцелуем. Я могу представить, как искажается его лицо, когда он пытается найти способ задеть меня за живое. В последнее время такое поведение стало для нас почти нормой. Мы намеренно провоцируем друг друга, пока один из нас не рассердится настолько, что решит прекратить общение. Грейсон. еще никто не жаловался на мой род. Я. И я не жалуюсь. Это отопление включено, или я вот-вот воспламенюсь? Мне следует немедленно прекратить общение с Грейсоном. Даже эта краткая переписка показывает, что он — ходячий редфлаг. флаг, и я должна исключить его из своего круга общения. Если я хочу найти достойного мужчину и доказать родителям, что достойных уважения, мне нужно прекратить общение с этим идиотом. Он со своим поцелуем отвлекает меня от того, что действительно важно. Только когда я отдалюсь от него, я смогу, наконец, обрести истинное счастье. По крайней мере, в ближайшее время мы с Грейсоном не увидимся. С этими мыслями я направляюсь в ванную комнату и включаю горячую воду. Но как только я начинаю раздеваться, телефон снова звонит, и я выбегаю из ванны, чтобы прочесть новое сообщение. Грейсон. До скорой встречи на следующих выходных, солнышко. Да ради всего святого! Я раздраженно запрокидываю голову, но в этот миг появляется еще одно сообщение. Боже... «Неужели люди не могут оставить меня в покое, когда я в таком состоянии?» «Мама». «Мы забронировали столик в ресторане «Ла Брассери» на пятницу 12 февраля. Поскольку этот день близок к Дню Святого Валентина, ты можешь привезти с собой своего кавалера. Полагаю, у тебя уже есть кто-то на примете?» Я глубоко вздыхаю, читая ее сообщение. «Неужели она не может дать мне поблажку?» «Мама просто одержима». Но сейчас я не могу даже ответить ей, потому что не выдержу еще одной лекции о том, как плохо быть одинокой и что часики тикают. Отложим этот разговор до лучших времен. Я бросаю телефон на кровать и скрываюсь в душе.